«Ученый егерь! Некогда жил на свете молодой парень и обучил сон слесарному мастерству, а затем сказал отцу, что хочет пойти побродить по белу свету и попытать свои силы. Что же сказал отец? Я против этого ничего не имею и даже дал ему немного денег на дорогу». Пошел он всюду бродить и стал искать себе работы. Немного спустя разонравилось ему слесарное мастерство, и задумал он поступить в егеря. Вот и попался ему навстречу егерь в зеленом платье и спросил его, откуда он и куда направляется. «Да вот, был в подмастерях у слесаря», — отвечал молодец. «А теперь разонравилось мне это мастерство. Захотелось в егеря поступить, так не возьмешь ли ты меня к себе в ученики?» — О, да, охотно, — сказал тот, — если только ты захочешь за мною следовать. Вот и пошел с ним молодец, нанялся к нему на многие годы и выучился егерскому делу. Затем ему захотелось опять-таки повидать Света Белого и самостоятельно попытать свои силы. И старый егерь за все годы службы дал ему вознаграждение только духовое ружье, но такое, что он мог из него стрелять без промаха. Пошел молодец далее и пришел в очень большой лес. И шел по нему целый день, а конца лесу все не было видно. Когда завечерел, он вскарабкался на высокое дерево, чтобы обезопасить себя от диких зверей. Около полуночи ему показалось, что вдали мерцает маленький огонек, и он высмотрел его сквозь ветви деревьев, и запомнил, как к нему пройти. Снял он с себя шляпу и швырнул ее с дерева по направлению к свету, чтобы по ней направиться, как слезет с дерева. Слез с дерева, направился к шляпе, надел ее опять на голову и примехонько пошел вперед. Чем далее он шел, тем ярче становился этот свет, а когда он к нему приблизился, то увидел громадный костер и около него трех великанов». которые жарили на вертеле целого вала. Один из них и сказал, попробую, можно ли уже есть мясо. Отодрал кусок мяса и хотел было его в рот сунуть, но егерь выстрелом вышиб у него кусок мяса из руки. Ну вот и еще, сказал великан, ветром у меня кусок из рук вырвало. И взял себе другой. Чуть только он хотел его положить на зубы, Егерь опять у него кусок изо рта выстрелом выбил, тогда этот великан, рассердившись, дал оплеуху другому великану, сидевшему с ним рядом и проговорил, «Зачем ты у меня кусок изо рта вырвал?» «Я не думал тебя вырывать», — отозвался тот. «Это у тебя какой-нибудь меткий стрелок выстрелом изо рта его вышиб». Великан попытался было взять третий кусок, да и тот егерь из руки у него вышиб. Тут стали говорить великаны между собою, что, верно, хорош должен быть этот стрелок, который чуть не изо рта кусок вышибать может. Такой ты стрелок, и нам бы мог быть полезен, — решили они. И стали громко его кликать. «И ты, меткий стрелок, выходи к нам, садись к нашему огню и наедайся досыта. мы тебе никакого зла не сделаем, а коли не выйдешь, мы вытащим тебя силой из леса, и тогда ты погиб!» Услышав это, молодец выступил из леса и сказал им, что он ученый егерь, и уж если на что нацелит ружье свое, то попадет верно и без промаха. А они ему на это сказали, что если он с ними решится пойти, то ему хорошо будет, да при том же и рассказали. «Там за лесом большая река, а за рекой стоит башня, и в той башне сидит красавица-королевна, которую бы нам очень хотелось похитить». «Да, — сказал парень, — эту королевную я добуду». А великаны добавили, «Тут еще кое-что запомнить надо. Есть там собачонка маленькая, которая то сейчас начинает лаять. Чуть только кто-нибудь к той башне приблизится. А как она залает? Все на королевском дворе и поднимутся. Вот почему мы туда и проникнуть не можем. Так вот, не возьмешься ли ты пристрелить ту собачку?» «Да это для меня сущий пустяк!» Затем сел он в лодку и переправился на тот берег. Подплывая к берегу, он увидел собачонку, которая к реке бежала, и собиралась уже залаять, но он выхватил ружье и застрелил ее. Когда великаны это увидели, то обрадовались и решили, что королевна уже у них в руках. Однако же егерь хотел сначала сам попытаться в башню пройти и сказал великанам, чтобы они обождали за воротами, пока он их кликнет. Потом сам вошел в замок, в котором царствовала полнейшая тишина и все спало мертвым сном. Когда он отпер первую комнату, то увидел на стене саблю из чистого серебра, и на той сабле была насажена золотая звезда и начертано имя самого короля. Рядом с саблей лежало на столе запечатанное письмо, которое он вскрыл, и в том письме было написано. «Кто тою саблею владеет, тот всех порубить может, кто бы против него не выступил». Тогда он взял саблю со стены, привесил к поясу и пошел далее, и вот пришел в комнату, где спала королевна. Она была так прекрасна, что он приостановился и залюбовался ею, притаив дыхание. При этом он про себя подумал – «Могу ли я эту невинную девушку отдать во власть дикарей-великанов, у которых что-то недоброе на уме?» Он стал осматриваться и увидел под кроватью пару туфель. На правой стояло имя короля со звездочкой, на левой — имя королевны со звездочкой. На шее у королевны был большой платок, вытканный из шелка с золотом. На правой стороне платка Было вышито имя короля, а на налево ее собственное, и все это золотыми буквами. Вот и взял егерь ножницы, отрезал у платка правый угол и сунул его в свою котомку. Да туда же сунул и правую туфлю королевной с именем ее отца. А девица-красавица все спала да спала, окутанная своею сорочку. наш молодец... и из ее сорочки ухитрился вырезать кусок и припрятал его в котомку, и все это сделал, не коснувшись даже спящей королевны. Затем он ушел и оставил ее спящей, и когда вновь пришел к воротам, то увидел, что великаны все еще стоят за воротами и ждут его, вообразив себе, что он уж прямо вынесет им королевну на руках. Он крикнул им, чтобы они входили, что делится красавица уже в его руках, но так как он не может им отворить двери, то указал им дыру в стене, через которую они могли пролезть. Первого сунувшегося в дыру он ухватил за волосы, одним взмахом сабли отрубил ему голову и затем уже втащил в дыру все его тело. Подозвав к дыре второго великана, Он точно так же отрубил и ему голову, а за ним и третьему, и от души порадовался, что он избавил девицу-красавицу от ее врагов. На память об этом он отрезал троим великанам языки и сунул их в свою котомку. Тут и подумал он, пойду-ка я к отцу своему, да покажу ему, что я успел сделать, а потом опять отправлюсь странствовать по белу свету. «Коли мне от Бога назначена счастливая доля, так она меня везде сама отыщет!» Когда же король проснулся в замке, то увидел там троих мертвых великанов. Затем направился он в опочевальню своей дочери, разбудил ее и спросил, кто убил троих великанов. Та отвечала, «Дорогой батюшка, не знаю, я спала». Когда же она поднялась с постели и хотела обуться, то заметила, что правой туфли нет. А когда взглянула на свой шейный платок, то увидела, что он перерезан и не хватает у него правого угла. Точно так же и у сорочки не хватало кусочка. Приказал король созвать весь свой двор всех солдат и всех людей, бывших в замке, и стал у них спрашивать, кто убил великанов, и тем избавил его дочь от них. Был у него в ту пору капитан. Назин глаз кривой и очень дурной человек. Тот и сказал, будто он расправился с великанами, Тогда король сказал ему, ты это совершил, ты должен быть моей дочери мужем. Но девица-красавица сказала отцу, чем за этого замуж выходить, я лучше уйду на край света белого. Король в гневе ответил ей, что если она не хочет выйти замуж за капитана, то должна скинуть с себя королевское платье, надеть крестьянское и немедленно покинуть дворец. При этом он приказал ей идти к горшечнику и приняться за торговлю горшечным товаром. Тогда она сняла с себя королевскую одежду, пошла к горшечнику и взяла у него в долг горшечного товара. При этом она ему обещала, что если распродаст товар к вечеру, то за него и уплатит. А король сказал ей, что она должна сесть со своим товаром на таком-то перекрестке улиц, да сам же. заказал нескольким крестьянским телегам, чтобы они через тот самый товар переехали и разбили бы его на тысячи черепков. И точно, чуть только королева расставила свой товар на перекрестке, наехали эти телеги и искрашили весь горшечный товар в мелкие дребезги. Стала она плакать и сказала, «Ах, боже мой, как я теперь уплачу горшечнику!» Король же хотел ее именно таким образом вынудить к тому, чтобы она вышла замуж за капитана. А она вместо этого пошла к горшечнику и спросила его, не пожелает ли он еще раз судить ее товаром. Но он отвечал ей, нет, заплати сначала за тот, который ты уже взяла. Тогда направилась она к своему отцу, кричала и плакала, и приговаривала, что она пойдет искать своей доли по белу свету. А отец сказал ей на это, я тебе выстрою в лесу домик. В нем ты весь век живи, вари кушанье для каждого встречного поперечного, и ни с кого не смей платы брать. Когда дом был построен, над дверью его была повешена вывеска с надписью «Сегодня даром, завтра за деньги». Там и сидела она долгое время, и все кругом говорили, что вот посажена в этот домик девица-красавица, которая на всех варит кушанье даром, так, мол, и на вывеске над дверью обозначено. Услышал об этом и егере, подумал, это мне на руку, ведь я же беден, и денег у меня не гроша. Взял он с собой ружье и котомку, в которую было сложено все прихваченное из замка на память, пошел в лес и разыскал домик с надписью «Сегодня даром, завтра за деньги». Опоясанной саблею, которую он отрубил головы трем великанам, егерь вошел в домик и приказал дать себе чего-нибудь поесть. При этом он налюбоваться не мог на девицу-красавицу. Она спросила его, откуда он пришел и куда направляется, и он отвечал странствую по белу свету. А она еще его спросила, «Где добыл ты эту саблю, на которой начертано имя моего отца?» Он тут же спросил, не королевская ли она дочь. «Да», — отвечала она. Эту саблю, сказал он, — я отрубил головы трем великанам и, в доказательство, вытащил их языки из котомки, а затем показал ей также ее туфлю, угол платка и кусок сорочки. Она этому очень обрадовалась и признала, что он и есть ее избавитель». Затем они вместе пошли к королю и вызвали его. Она повела короля в свою комнату и сказала ему, что Егере есть ее настоящий избавитель от великанов. Увидев все доказательства, король уже не мог более сомневаться и попросил егеря рассказать в подробности, как все это произошло. Обещая свою дочь выдать за него замуж, чему, конечно, красавица, была очень рада. Выслушав рассказ егеря, король велел... одеть его иноземцем и приказал устроить пиршество. Когда они подошли к столу, капитану пришлось сесть по левую руку от королевны, а егерю по правую руку. Капитан так и подумал, что это какой-то чужеземец, который приехал к королю в гости. Когда они попили и поели, король сказал, обращаясь к капитану, что он хочет ему загадку загадать. Вот если кто-нибудь станет говорить, что он трех великанов убил, а его станут спрашивать, куда он языки их девал, и он сам, осматривая их головы, убедился бы, что языков там нет, то как бы ты это объяснил? Да верно, у них совсем и не было языков, сказал капитан. Едва ли так, сказал король. У каждой твари есть язык. И задал последний вопрос. Чего достоин тот, кто его, короля, обманет? Капитан отвечал, его следует разорвать на части. «Ты произнес свой собственный приговор», — сказал король. И приказал сначала посадить капитана в темницу, а потом четвертовать. Королевна же была выдана замуж за егеря. Егерь привез к себе и отца, и мать, и они зажили у сына в полном довольстве. А по смерти старого короля егерь наследовал и его королевство».